Глава 20. Мир никогда не будет прежним. Таня не очень представляла себе, как именно можно увести яблоню корешком и отростком, но уточнять не стала. Сама увидит, чего просто так воздух-то колебать. Да и норуш явно никакой, и температура у него, и все тело болит. Короче, не до расспросов ему. Нарушата как только поняли, что их всех забирают, включая брата, засуетились, забегали. А Тишинор попросил опустить его поближе к норе, так быстрее и тяжело переваливаясь, и прихрамывая, полез внутрь. «У тебя нет узелка?» — спросила Норушинка-подросточек Тишуна. «Узелка?» — удивилась Таня. «Ну да, чтобы мы могли в него сложить наше добро». Про добро было сказано так уважительно, что Таня поняла, для Норуших это очень-очень важно. «Знаешь, узелка, наверное, нет». «Но я могу выгрузить еду в машину на заднее сиденье. Пока мы будем ехать, вы еще что-нибудь погрызете? А ваше добро можно будет сложить в рюкзак». Таня постучала пальцем по своему рюкзачку, и Тишуна довольно кивнула. «Да, это хороший узелок, прочный и большой». Таня осторожно встала, чтобы не напугать малышей, которые то и дело выскакивали из норы с очень-очень важными щепочками, ореховыми скорлупками, пуговками и бусинками, складывая их в кучу. и потихоньку отошла к машине. К счастью, она стояла чуть в стороне, и за сугробами норуши никак не могли рассмотреть, что к Тане подлетают два ворона, опускаются на снег, поднимаются с него уже людьми, а потом мужчина открывает ей машину, а женщина вопросительно кивает на останки дома. «Как я понимаю, все едут», — крыла она с мужем, раз чудесно слышали разговор Тани с норушами. «Да, теперь бы Шушану предупредить как-то», «И чего я не догадалась ей смартфон купить и оставить, а?» «А в рану позвонить». Корунт ловко сдернул с заднего сиденья свою куртку, освобождая побольше места для нарушенного семейства. Он допоздна в институте, а потом на курсах. а Крамиш крамишь?» «Куда-то улетел еще с утра. Сказал, что по работе». «Вот незадача!» «Нет, могу я слетать», — предложила Крылана. «Нет, не нужно. Лучше уж поедем вместе». Малышам Шушана будет рада, как лучшему в мире подарку. А Тишинор... Я не знаю, как они поладят, но не верю, что она не согласится предоставить приют пострадавшему и больному соплеменнику». Таня уже была отошла, а потом снова вернулась к машине. «Если можно, вы оставайтесь сейчас в таком виде, ладно?» Норуша схватила сова. «Я опасаюсь, что они могут испугаться крупных птиц», — попросила Таня. «Ну, конечно». Согласились и Крылана, и Корунд. «Интересно, сколько старшему Норушу лет?» Призадумался ворон, глядя в спину Тани, которая выложила содержимое рюкзака и теперь возвращалась с пустым узелком, оступаясь на ледышках и останках сугробов. «Ну, Шушана, примерно Таниного возраста, не намного старше. А если Норушный порядок жизни учитывать? По календарным-то годам, конечно, значительно больше!» Тихонько рассуждала Крылана. «А этот тишинор, судя по виду и разговору, явно не пожилой, но и не подросток. Взрослый, смелый, разумный и ответственный норуш. То, что надо!» «Ты про них много знаешь», — с невольным уважением протянул Корунт. «Только то, что мне Шушана рассказывала. Они же довольно-таки редкие. Интересно, как он собирается яблоню забирать? Просто корешок откопает?» «Посмотрим, у самого от любопытства прямо крылья чешутся». Белозуба улыбнулся Коронт. Пока Таня не было, кучка добра прилично выросла и пополнялась все новыми и новыми мелочами. Может, кто-то и фыркнул бы пренебрежительно на всякий мусор. Но Таня очень бережно начала перемещать все эти кусочки дерева, пуговки, бусинки, лоскуточки и разные загадочного вида мелочи, которые раньше явно были частями людских вещей. «Вот это, например, сто процентов бегунок от старой молнии», — соображала Таня. «Понятия не имею, зачем он им, но, наверное, нужен». «Ой, мой лебедь!» — радостно пискнула самая маленькая Норушка. «Ты же видишь, что это лебедь!» Круглые глазенки требовательно воззрелись на Таню. «Вот шея, а вот шпинка, а это голова!» Норушинка ловко уложила лебедя на ровный участочек снега и пририсовала ему клюв, крылья, лапы и хвост. Ну и мир никогда не будет прежним!» «Теперь я всегда буду видеть в бегунке лебедя», — думала Таня, укладывая гордую птицу поглубже в рюкзак. «Мурашек лучше придумывает, но он меньше говорит. Мало чем, пригорюнилась Муринка. «Пошли того, как дом упал, он почти всегда щит. Таня и так обратила внимание на то, что второй нарушенок говорил очень мало, — Даже когда она предложила им перекусить кусочком грецкого ореха, чтобы у них немного прибавилось сил, он торопливо взял угощение, пискнул что-то вроде псип и стеснительно юркнул за Тишону. «Бедные, бедные дети! И как они тут выживали! А ведь самое-то страшное, что это было и горе, и безнадёга! Им и идти-то тут было некуда, да и не к кому!» — сообразила Таня, вспомнив рассказы Шушаны. Они же могут или жить в уже обжитых нарушных домах, или приходить в новые, но там должно соблюдаться условие. На момент вселения должны быть три поколения женщин в одном доме и обязательно мирные, любящие и спокойные взаимоотношения в семье. Иначе у них просто не откроется между междустенье. Наконец, когда все нарушные ценности были вынесены и убраны для перевозки, Вышел тишинор, с трудом волоча классический узелок, связанный из тряпочки в цветочек с трогательными тканевыми хвостиками наверху. «Можно мне помочь?» Таня дождалась неохотного кивка и аккуратно переместила имущество в рюкзак. Она похвалила себя за тактичный вопрос. Было очевидно, что бедолага ужасно стесняется своей слабости и мог бы долго и упорно тащить по поклажу сам, только бы не демонстрировать болезненное состояние. Он уже собирался подойти к яблоне, но Таня его остановила. «Я хотела вас предупредить. Меня сюда привезли мои друзья. Лучшая подруга и ее муж. Он будет за рулем. Она на переднем сиденье. Шушану они оба знают и очень уважают. Только они не люди». «Не люди? А кто?» Осторожно уточнил Тишинор, явно ожидая какой-то подвох. «Вороны. Родом из исконных земель. Но родились тут. Шушана им доверяет». А крылана, моя подруга, даже квартиру купила в нашем доме». Тишинур, услыхав про крупных птиц, которые в природном своем состоянии вообще-то очень даже не побрезгуют грызунами, дёрнулся было собрать детей и кинуться к норе, но, услышав про квартиру, которую купила Вороница, устало опустил лапы. «Пожалуйста, не волнуйся. Я просто не хотела, чтобы ты переживал за безопасность нарушат». Таня снова призвала на помощь все свои дипломатические способности и такт. «Странно у вас все, вздохнул Тишинор. «Есть такое», — охотно согласилась Таня. «Только, знаешь, я не представляю себе, что бы со мной было, если бы Шушана не вышла ко мне год назад. Мне было очень плохо, а она, показалась, познакомилась со мной и очень помогла. Так что я, наверное, тоже странная». но ни за что не променяла бы свою теперешнюю жизнь на нечто обыденно нестранное. Нор уж отчаянно вслушивался в ее слова, но ничего тревожащего там не различал. Да, говорила она о вещах крайне необычных, но уж куда хуже, когда говорят гладко да сладко, а сами слова звучат неправильно, плохо. Он-то это неоднократно слышал. Оба сына хозяйки по очереди приезжали к матери, и уговаривали ее переписать дом и участок на просящего, ничего не оставив другому брату. Уж как они дивно начинали, как пели. Но даже в начале этих уговоров Тишинор слышал, как из слов тягучий и безнадежно капает яд. «Хорошо, я поверю тебе про воронов», — выдохнул он, а потом заторопился. Сил оставалось совсем мало. Он устал, температура поднималась, а ему очень нужно забрать яблоню с собой — Она не выживет без норушей». Тишинор подобрался к самым корням, погладил лапами ствол, а потом и вовсе обнял его и... «Смотри, Крылана, смотри!» Коронт изумленно уставился на дерево, которое втягивало в себя уже практически распустившиеся листья. «Я такого никогда не видел». «Наверное, это вообще мало кто видел», тихо подсказала Крылана мужу. «Он забирает с собой не просто корешок и отросток, Он зовет память и привязанность дерева, которое много-много лет жило вместе с любимыми людьми и норушной семьей. Люди ушли. Семья, а точнее ее остатки, уезжают. Дерево просто погибло бы. Останется это яблоня здесь жить обычным деревом, не норушным, но зато без боли и тоски. А все вложенное норушами он заберет с собой в отростке». Крыла она довольно точно отгадала смысл происходящего и убедилась в том, когда увидела Таню с рюкзаком за спиной. За пазухой у нее сидело трое нарушат, а на сгибе правой руки помещался норуш, который крепко-крепко держал лапами гладкий и чистый яблоневый корень, из которого выбивалась вверх веточка с яркими, крепенькими, радостными и уверенными листочками. «Вот, это крылана и корунт, а это тишинор, тишуна, мураш и муринка». Таня всех представила, а потом нырнула в салон устраивать пассажиров. Крылана заметила, что она почти плачет. Сдерживается с трудом, но с вопросами не полезла. Понятно же, что сейчас не время. Когда машина тронулась с места, Тишинор попросил поднять его к окну. Остальные и так сидели на Таниных руках и шмыгали носами. «Ничего, не волнуйтесь. Если захотите, вы сюда приедете», — заверила их Таня. «Главное сейчас тишинору поправиться, а остальным хорошо питаться и отдохнуть». Она устроила простуженного и полностью обессилевшего Норуша в своей куртке, которую расстелила на заднем сиденье, и он, придерживая лапах яблоневый росток, уснул тяжелым и беспокойным сном. А малыши и Норушенко сначала ели, откусывая то от кусочка сыра, то от изюмины, то от ореха и сушки, а потом, осоловив от сытости, усталости и волнения, подобрались к нему под спину и засопели, провалившись в сон. За окном машины мелькали леса, деревни, дачные поселки и поля, а Таня все вспоминала, как крохотная, норушная семья прощалась с развалинами дома и теми, кто под ними остался. Нет, она уже даже собиралась выкупить этот участок. В конце-то концов крыла она братьев-баранов — «Может заставить ходить за ручки и петь дружные детские песенки, и даже Костик пусть бы ее простил, но...» «Но жить Норуши там уже не смогут», — отчётливо поняла Таня. «Это уже не дом, а кладбище, да еще и отравленное злобой, завистью и жадностью двух глупых людей, людей, которые так близки друг другу по крови и так бесконечно далеки, что безжалостно уничтожили даже момент дом». помнивший ее тепло и заботу, да еще и пусть невольно, но все таки став причиной гибели тех, кто столько лет жил рядом и помогал их семье. Правда, Татьяна не собиралась позволять себе впадать в унылое состояние. Хочешь, не хочешь, надо думать о том, какое лечение подобрать, какая дозировка препаратов подойдет, а еще у кого проконсультироваться. Да, пусть не по норушам, а по мышам, но это все таки своя специфика — «Ротологи могут знать тонкости, которые не знаю я». Таня подтянула к себе смартфон и с головой нырнула в переписку со знакомым узким специалистом, к которой время от времени обращалась по грызунам. «Так, препараты все в клинике есть. Как чего колоть и в какой дозировке более-менее поняла. Теперь главное, как среагирует Шушаночка. Но это как раз самое простое. Я в нее верю». Шушана тихо и мирно занималась своими делами, Промчалась по переходом переходам первой важности, настораживая ушки на всех перекрестках. Так надо, чтобы вовремя уловить все полезные шорохи, поймать информационные сквознячки и не упустить нужные поскрипывания. «Всё отлично, дом спокоен, побежали дальше», скомандовала она сама себе. «Что же делать, если больше никого рядом нет?» Также была проверена и гостиница, а под конец ветклиника. Там Шушана подзадержалась, В настороженные ушки влетели шепотки, зудящие, как голодные комары. «Опять сплетницы языки распустили. Вот погодите мне, не буду больше Соколовского сдерживать. Пусть он сам коллективом займется. Но чего людям не имется-то, а?» Сердито фыркнула она, прислушалась и кивнула. «Опять те же самые. Лена, Вероника и Вера, которых я уже гоняла за грязные и длинные языки». «Да еще и одну из администраторов притянули. Настя прямо-таки рвется поболтать о пустом. вторая это Аня которая, та поспокойнее, работает себе и работает». Шуршане очень хотелось снова заняться глупыми девицами, устроив им дополнительную работу, раз своей не хватает. Но она отлично помнила, что у нее собака не выгуляна. «Непорядок. Нет, пеленка лежит, с этим и проблем нет». Но движение-то мышке нужно, а ее Терентий под бачок лапами притянет и спит. Кота свин такой. Ночью вопит на крыше, как... как... Я даже не знаю, с кем его сравнить. А днем дитё с режима сбивает. Хозяйственно посетовала Шушана и почти совсем уже добралась до кота, и тут услышала, что вернулась Таня. Вот и славно, уже шагнула за границу деревьев. Шушана заторопилась из Междустенья домой, а потом и к входной двери. Но чем ближе она подходила, тем больше почему-то волновалась. «Что-то не так. А что?» Она повела носом, насторожила ушки, и именно так Таня ее и увидела, озадачена внимательный взгляд, переходящий в полнейший шок. «Шушаночка, я тут нашла семью норушей, которые попали в беду». К сожалению, врана и крамиша дома не было, и я никак не смогла тебя предупредить. Им нужна наша помощь. Ты же не откажешься приютить?» Таня левой рукой придерживала умастившихся за пазухой нарушат, а правой — тишинора, сидящего на сгибе локтя. Она так и села на пол вместе со своей ношей, чтобы Шушана рассмотрела незваных гостей. «Прости за вторжение. Можно мы тут немного побудем?» — хрипло спросил Тишинор, вцепившийся в яблоневый корешок. «Ой, ну, конечно же, можно!» — пискнула ошеломленная Шушана. «А ты? Ты болен? Таня, ты что спрашиваешь глупости? Скорее, я, скорее спускай их вниз! Малыши и Норушинка, Мамочки, Норушечки, да какие же вы все худенькие!» — всплеснула она лапками. С этого момента о приеме норушного семейства можно было уже не волноваться. Шушана сходу перевыполнила норму за всех. Таня поспешила за лекарствами. Особо ценный рюкзак-узелок был пристроен в особо защищённый междустеньевский уголок. Для яблоньки Шушана моментально добыла огромный горшок с землей. Таня даже и не знала, что у них такой есть. «Выздоровеешь, сам с ней разберешься. строго сказала Шушана гостю, строго скорее от возмущения, потому что он начал ее просить присмотреть за нарушатами, если вдруг что. «Я-то присмотрю, но вот глупости в доме не говори. Он сердится, а дети пугаются». Хотя тут она, конечно, преувеличила. Нарушата, словно расточки после ласкового и теплого дождика, повеселели и пугаться не собирались, разом поверив, что в их жизни наступил поворот к лучшему». Муринка скакала вокруг Шушаны, как заводная мышка. Мураш попросту прилип к взрослой норуше, стараясь никуда не отходить дальше ее хвоста. А Тишуна с удовольствием крутила головой, осматривалась. И тут из кухни вывалился исключительно сонный Терентий с мышкой на буксире. «Шушана, ну сними ты с меня свою, с позволения сказать, собаку!» Он повел усами, невольно принюхавшись, широко открыл глаза, а потом воззрился на растерянных малышей худенькую норушинку, кинувшуюся к ним, и старшего норуша с усилием встающего с коврика, чтобы защитить свою семью. — Ну не мяу в себе! — выдал кот.